Пожарные бегом должны нестись туда, чтобы заполнить резервуары. Толпа зевак присутствует при этой сцене. Александр спрашивает, почему бы им не выстроиться в цепочку? Ответ полицмейстера, нет такого закона, который предписывает народу эту обязанность. Но, возражает Александр, во Франции каждый участвует в этом по собственной воле. «Любезный господин Дюма», — говорит мне полицмейстер, — «ведь это же братство, а русский народ до братства еще не дошел». Александр восхищается мужеством и действенностью пожарных, хотя и основанными на безропотном, полном, абсолютном повиновении. Но как будто лишен один. Во Франции непременно раздавались бы крики ужаса, ободрения, угрозы, крики браво, аплодисменты, вои. Здесь ничего. Угрюмое молчание не от ужаса, и из безразличия. Тогда-то и поразили меня в самое сердце слова полицмейстера. Русский народ не дошел еще до братства. Сколько же революции нужно народу, чтобы он оказался там же, где мы? Три, по крайней мере, чтобы родившийся сон закончился кошмаром. Падение империи первым предсказано было незнаменитым политологом конца XX века, Александром в середине XIX века. И дальше еще более поразительное предсказание. Россия расколется не на две части, как Римская империя. Но на 4. За императором, оказавшимся на троне в момент катаклизма, останется Санкт-Петербург Москва, то есть истинно русский трон. Правитель, поддержанный Францией и популярный в Варшаве, избран будет королем Польши. Изменивший лейтенант взбунтует армию и, пользуясь военной силой, назовет себя королем Тифлиса и, наконец, какой-нибудь гениальный, ссыльный создаст между Курском и Тобольском федеративную республику. Немыслимо, чтобы империя, составляющая ныне одну седьмую часть земного шара, осталась бы в тех же руках. Если руки окажутся слишком жесткими, их разомкнут силой, слишком слабые, они откроются сами, и в обоих случаях их заставят выпустить то, что они держат. Не говоря уже о личной своей популярности, Александр смог констатировать, до какой степени французская литература популярна у просвещенной русской элиты. Чтобы не остаться в долгу, он знакомит читателей Монте-Кристо со многими русскими писателями, с поэмами Некрасова и Лермонтова, которые Александр справедливо сравнивает с Мюссе, с повестями Пушкина и с разнообразными романами. Переводчик Калино делает подсрочники, а Александр затем полностью переписывает текст, дабы сделать его более понятным французам. Эта привычка вольно обращаться с чужими текстами объясняет, почему, к примеру, назвав Марлинского в качестве автора «Султанетты» и «Джана», он, издавая «Княжну Флору» и «Муланур», забывает уточнить, что это произведение того же автора. То же самое происходит и с ледяным домом Ложечникова. Зато, благодаря Александру, становятся известными значительные фрагменты русской истории, живой и красочной, где сквозь забавный сюжет всегда просвечивают взгляд и оценка целого. Посещает он и Бородинское поле, место славной победы Кудузова над Наполеоном, как считают русские или место славной победы Наполеона над Кутузовым, как считают французы. Приближается октябрь, начало первых холодов, Александр намерен еще спуститься вниз по Волге, и, стало быть, надо оторваться от Жени, пока река еще не стала подо льдом. Он запасается рекомендательными письмами, теплой одеждой, меховыми сапогами, баранними тулупами, мохнатыми шапками. Нарышкин дарит ему одну из своих роскошных шуб. Жени проверяет не забыл ли он в числе необходимых для путешествия предметов самовар. Как обычно, долгие самотошные проводы, так что кучер Нарышкина должен был перервать их.